«Ух, черт!» — прошептал Алексей. Он вспомнил те виденные в первый день следы чудовищных когтей. За время строительства, когда здесь гудело и воняло соляром техника, шумели голоса многих людей и часто гремели тренировочные выстрелы. Зверье, конечно, поразбежалось, попряталось. А теперь вот наступила первозданная тишина — и местная фауна начала возвращаться на свои исконные территории. Этот котик, возможно, еще не самое серьезное из того, что здесь обретается. Карабин висел у Алексея на плече стволом вниз, и самое главное, он никак не мог вспомнить, на предохранителе оружие или нет. Как взводил затвор, загонял в ствол маслянисто-блестящий, Золотистый патрон он помнил, а вот поднимал ли после этого флажок предохранителя. Обрубило начисто. Стараясь не делать порывистых движений, берести опустил руку, отвел назад, сжал пальцами цевьё. На такое он не охотился никогда. На кабана, да, приходилось, но там было совсем иначе. Большая компания, хороший обзор, сколько угодно времени. Кстати, кабан и тигр — все же разные объекты. А это животина. Черт ее знает, кто она вообще и на какие пакости способна. Секунды тянулись, как в дурном сне, и страшнее всего было представить, что и дальше может быть, как в том же сне, когда жмешь на спуск, а выстрела нет. И плохо, что он не представляет характера неведомого зверя. Что лучше, резко шагнуть вперед? Вдруг испугается или, наоборот, медленно отступать, как от кобры, не раздражая хищника? Инстинктивно Алексей выбрал третье решение. Резко отпрыгнул назад, одновременно вскидывая карабин. И зверь прыгнул тоже, будто этого и ждал. В чудовищно мощном броске пересек почти все разделяющее их пространство, но чуть-чуть ему все же не хватило. Огромная туша бесшумно приземлилась метрах в пяти перед Берестяным и тут же, словно сам по себе, загрохотал карабин. Как потом выяснилось, для такой охоты его калибр был совсем никуда. Но от того, что частые выстрелы заполыхали практически в упор, Кострой боли от прошивающих могучее тело пуль прибавилось бьющее в глаза пламя, резкий пороховой запах, крохот. И зверь потерял момент, на какое-то решающее мгновение съежился, испуганно прижал уши и взвыл, оскаливая кривые десятидюймовые клыки. Этой секунды Алексею и хватило. Гром выстрелов его, наоборот, успокоил. Окружающий мир вновь приобрел четкость. Он поправил прицел и от нескольких пуль в голову. Зверь взвыл еще раз, теперь уже мучительно жалобно. Почти как котенок, прихваченный дверью, согнулся в дугу, потом резко выпрямился и сдох. ни хрена себе, каламбурчик!» — хрипло сказал Берестин. Он никогда не считал себя слабонервным человеком. Как сказано, уже воевал, но сейчас его затрясло. Надо думать от неожиданности случившегося. Сигарета его так и дымилась в траве, куда он ее уронил, и этот дымок в мокрой траве нагляднее всего демонстрировал мгновенность происшедшего. Он закурил новую сигарету, Внимательно огляделся, не крадется ли где еще один суперкотик? Так, не задумываясь, он окрестил зверя, и так впоследствии это имя к нему и пристало. Он осмотрел мертвого зверя, четыре пули пробили череп, и все остались внутри. Значит, прочность костей мало уступает рельсу. Дырки от остальных попаданий затерялись в мохнатой шкуре. «По крайней мере, вечерний пунш я заработал», — сказал он вслух. Нервы продолжали слегка вибрировать, но ощущение победы и радость удачливого охотника делали мандраж как бы даже приятным. «Но с этой мухобойкой я на воле больше не ходок», — незаслуженно обидел он, спасший его верный СКС. «Тут слоновый штуцер нужен, а то и пулемет». А ведь Волгалла только намекнула, что к ней следует относиться серьезнее, с уважением. И, выходя на прогулку, подумать, что еще прячет планета в своих безбрежных на тысячи километров протянувшихся лесах, а также в горах, саваннах и джунглях, если таковые имеются. Добычу Алексей притащил в форт трактором и сразу принялся неумело, но старательно сдирать драгоценную шкуру, имея в виду поразить друзей изысканным трофеем. Литература по токсидермии имелась, он только не решил, что будет лучше — чучело или ковер под ногами. Закончив, распялил шкуру на наскоро сколоченной раме, тщательно отмыл от крови и жира руки, Я вдруг вспомнил слова одной из песен Новикова: "Но трусливых душ не было среди нас, мы стреляли в них селис между глаз". Вот именно, гражданин Новиков сказал он громко. А вы как думали?